«Кто эти существа? Они неотличимы от людей и в то же время не люди. Зачем они здесь?» — мучительно прозвучал ее вопрос. «Вот это, наверное, та самая опасность, на которую намекали чиновники Торманса», — убежденно сказал Ген. «Очевидно, они стыдятся признать, что на планете Ян-Ях существуют такие виды. Обществом это не назовешь вид бандитских шаек» будто воскресших из темных веков земли. «Да, опасность куда страшнее, чем лимаи зеркального моря и пожиратели черепов в лесу», — согласился Тор. «Я вспомнил, к сожалению, поздно одну из лекций Файродис. удрученно вздохнул инженер броневой защиты, о чудовищной жестокости, накапливавшейся в психологии древних рас. Отсюда следовал вывод — О разных уровнях инферно у разных народов в одно и то же время из-за униженности перед владыками жизни в любом образе зверя, бога, властелина возникает потребность торжества через изощренное мучение и издевательство над всеми попадающими во власть подобных нелюдей. Мне кажется, здесь не то. — возбужденно крикнул Торлик. — Как и всякое другое, тормонсианское общество накапливало моральные ресурсы через воспитание в суровой школе жизни. Они израсходованы в тиранической эксплуатации, и наступила всеобщая аморальность, которую никакие грозные законы и свирепость Лиловых сдержать не могут. Нет, я должна поговорить с ними. Ген, выключайте поле. Тивиса направилась к проему в стене. Появление Тевиса вызвало крики толпы, заполнившей площадь. Тевиса подняла руки, показав, что хочет говорить. С двух сторон подошли, очевидно, главари, полуголые с волосами, стянутыми в узел, и татуированные в сопровождении своих подруг. Женщины, похожие друг на друга, как сестры, шли, виляя худыми бедрами. «Кто вы?» Спросила тивиса на языке ян -Ях. А кто вы? Спросил, в свою очередь, татуированный. Он говорил на низком, примитивном наречии планеты, с его неясным произношением, проглатыванием согласных и резким повышением тона в конце фраз. Ваши гости с земли. Четверо разразились хохотом, тыча пальцами в тевису. Смех подхватила вся толпа. «Почему вы смеетесь? Наши гости!» — проорал полуголый, налегая на первое слово. «Скоро ты будешь наша!» И он сделал жест, не оставляющий сомнений в судьбе Тевисы. Женщина земли не смутилась и, не дрогнув, сказала, «Разве вы не понимаете, что катитесь в бездну без возврата, что накопленная в вас злоба обращается против вас же?» что вы стали собственными палачами и мучителями». Одна из женщин, злобная, ощетинившись, как разъяренная кошка, внезапно приблизилась к Тивисе. «Мы мстим, мстим, мстим!» — закричала она. «Кому? Всем им! Кто умирает бессловесным скотом и тем, кто вымаливает жизнь, служа халуем у владык?» а... Кто такой Халуй? Гнусный раб, оправдывающий свое рабство, тот, кто обманывает других, ползает на животе перед владыками, кто предает и убивает из-под тяжка. О, как я их ненавижу! Эта женщина подверглась тяжелому унижению, насилию, поставившему ее на грань безумия, — подумала Тивиса и тихо спросила. Но кто обидел вас? Именно вас лично! Лицо женщины исказилось. А! Ты, чистая, красивая, всезнающая! Бейте ее, бейте всех, чего стоите! Трусы! завизжала она. Психопатка, подумала тевиса. Она вгляделась в лица приближавшихся к ней людей и ужаснулась. Ни одной мысли не было в них. Дикая и темная, плоская, как блюдечко, душа недоразвитого ребенка смотрела на нее глазами этих людей. И Тивиса отступила в ворота как раз вовремя. Ген Атл, следивший за переговорами с рукой на кнопке, Замкнул защиту. Отброшенные преследователи покатились по плитам древней площади. Тивиса схватилась за щеку, как всегда, в минуты разочарования и неудач. — Что ты можешь еще, Тихе? — спросил Торлик, называя ее интимным именем, придуманным еще во время подвигов Геркулеса. «Будь вместо меня здесь, Фай Родис!» — с горечью сказала Тевиса. «Боюсь, что и она не добилась бы от них ничего хорошего, разве что применила бы свою силу массового гипноза. Но остановила бы их. А что дальше? Мы их тоже остановили. Но...» Не избивать же их лазерным лучом, спасая наши драгоценные жизни? — О, нет, конечно! — Тевиса умолкла, прислушиваясь к шуму толпы, доносившемуся через ограду кладбища. — Может быть, им нужны наркотики? — спросил Ген Атл. Помните, как широко были распространены наркотики в старину, особенно когда химия изобрела наркотик дешевле, эффективнее, чем алкоголь и табак? Не сомневаюсь, что у них есть одурманивающие средства. Достаточно взглянуть, как они двигаются, но суть бедствия в другом, в потере человечности. В давние времена случалось, что дикие звери воспитывали маленьких детей, случайно брошенных на произвол судьбы. Известны дети волки, дети павианы, даже мальчик-антилопа. Разумеется, могли выжить только индивиды, одаренные особым здоровьем и умственными способностями. И все же они не стали людьми. Дети-волки даже утрачивали способность ходить на двух ногах. Вот что делается с человеком, когда инстинкты и прямые потребности тела не дисциплинированы воспитанием. «Неудивительно», — сказал Торлик. «Давно известно, что мозг человека стал могущественным, лишь развиваясь в социальной среде. Первые годы жизни ребенка имеют гораздо большее значение, чем думали прежде. Но общество, а не стадо, воспитало человека, — подхватила Тевиса. Человек был групповым, но не стадным животным, а толпа стада. Она не может накопить и сохранить информацию» преступно лишать людей знаний и правды. Омерзительная ложь привела человека к полной деградации. Руководимые лишь простейшими инстинктами, подобные люди сбиваются в стадо, где главное развлечение – садистские удовольствия. И перестроить их психику, как и детей волков, непосредственно обращаясь к человеческим чувствам, нельзя. Надо придумывать особые методы – «Как все-таки я жалею, что с нами нет Родис!» «Что мешает вызвать ее сюда?» — спросил Тор. «Афи, неужели ты не догадался, что Родис осталась заложницей во дворце владык?» — сказал Ген Атл. «И будет там, пока все мы не вернемся в темное пламя». «Смотрите, они перебрались через стену!» — воскликнула Тивиса. Осаждающие догадались, что защитное поле перекрывает только ворота, и полезли через стену. Скоро ревущее скопище уже бежало по кладбищу, тесня и толкая друг друга в проходах между памятниками. У синих глазуровных столбиков нападавших отбросило назад. Заработали два угловых СДФ, Ген Атл установил минимальное напряжение защитного поля, проницаемое для света и сильного оружия, которого у нападавших не было. Никогда земляне не могли представить, что человек может дойти до такого скотства. Взбешенные неудачей жители Киннанте выкрикивали ругательство, кривлялись, плевались, обнажая, выставляя постыдные с их точки зрения части тела, даже мочились и испражнялись. Низкий, похожий на отдаленный гром сигнал звездолета, принес небывалое облегчение. Синий огонек СДФ заменился желтым, темное пламя запрашивал связь. Торлик выключил поле у ворот, где стал на страже Ген и третий сдф начал передачу Грифрифт спросил насколько хватит круговой защиты все зависит от того как часто нас будут штурмовать ответил тор рассчитывайте на самое худшее тогда самое большее на восемь часов Грифрифт сверился с картой турманса наш дисколет пролетит Эти семь тысяч километров за 5 часов скоростная ракета пришла бы через час, но при недостаточном знании физики планеты ее нельзя нацелить с нужной точностью. Может быть, вам пробиться за город? Нельзя, боюсь, что без жертв не обойтись. Вы правы, Тор. Потому не стоит присылать и дискоид. Пусть они сами разберутся. Их самолеты пролетят до Киннанте тоже не более пяти-шести часов. Сейчас свяжусь с Родис. Подключаю ТВФ и памятную машину. Дайте видеоканал для снимков и держитесь. Торлик наскоро передал круговую панораму и выключил связь. Вовремя Ген Атл подал знак опасности и снова третий СДФ загородил ворота. Время шло, а толпа с прежним упорством и тупостью бесновалась у границ, обозначенных синими столбиками. Ген Атл досадовал, что не догадался захватить со звездолета батареи психического действия, созданные на случай нападения животных. Эти батареи разогнали бы одичавших тормонсян, вызвав у них чувство животного ужаса. Подобное защитное устройство здесь пригодилось бы как никогда прежде. Но сейчас оставалось только ждать. Дикую толпу можно было бы уничтожить, но такая мысль даже в голову не могла прийти землянам. В это время в садах Цуам Файродис объясняла инженеру Таэлю случившееся и просила его немедленно отправить самолеты на выручку. Полетами из-за недостатка горючего распоряжается только совет четырех. Так доложите сейчас же совету, а еще лучше самому владыке. Таэль стоял в нерешительности. «Вы понимаете, насколько у нас мал запас времени?» — удивленно воскликнула Родис. «Что же вы медлите?» «Для меня очень непросто доложить владыке», — хрипло сказал Таэль. «Будет скорее, если вы сами». «Что же вы не сказали сразу?» И Фай Родис устремилась в покое председателя Совета Четырех. «На счастье, Чая Чагас не выезжал сегодня. Через полчаса Родис ввели в зеленую комнату, ставшую уже постоянным местом, ее встреч с владыкой Торманса». «Я предвидел подобную возможность», — сказал Чоя Чагас, посмотрев на переданный со звездолета снимок. «Поэтому управители на местах отговаривали ваших исследователей от рискованного путешествия. Но им же не объяснили степень опасности. Каждый зональный управитель стыдится, вернее, боится говорить об этих нелюдях. Их зовут «оскорбителями двух благ». «Двух благ? Ну, конечно, долгой жизни и легкой смерти. Они отказались от той и другой, поэтому должны быть уничтожены. Государство не может терпеть воли, но они спасаются в заброшенных городах, а недостаток транспорта затрудняет борьбу с ними, и они остаются позором для зонального управителя». «Мы непозволительно медлим», — сказала Родис. «Потерянные минуты могут обернуться гибелью наших товарищей. Хотя они надежно защищены, но емкость батарей ограничена». Узкие, непроницаемые глаза Чоя Чагаса пристально следили за Родис. «Ваши девятиножки...» обладают убийственной силой. Я помню, как они разнесли двери в этом дворце, язвительно улыбнулся владыка. Конечно, у каждого СДФ есть резательный луч, инфразвук для обрушения препятствий, наконец, фокусированный заряд. Но я не понимаю вас. Такая проницательная женщина и не может понять, что вместо того, чтобы расходовать энергию на защитное поле, надо истребить негодяев они этого не сделают, даже если вы прикажете им. «Я не могу отдать такого безнравственного приказа, но если б даже и попыталась, все равно никто его не исполнит. Это один из главных устоев нашего общества». Непостижимо, как может существовать общество на таких зыбких устоях – «Объясню вам после, а сейчас прошу, не тратя времени, отдайте приказ. Мы можем послать свой дисколет, но он летает не быстрее ваших охранных самолетов. И главное, мы не знаем, как обращаться с такой дикой толпой по вашим законам. Что вы применяете в подобных случаях? Успокоительную музыку или ГВР? Газ временной радости?» Газ радости, сказал чаяча Газ со странной интонацией. Пусть будет так. На сколько часов у ваших людей хватит энергии? Разве нельзя послать им ракету с батареями с вашего всесильного корабля? Родис взглянула на браслет, зафиксировавший момент получения сигнала из города Киннанте. Запаса энергии хватит часов на семь, а посадить ракету точно без корректирующих станций не удастся. Мы убили бы своих товарищей, слишком мала площадь, на которой они окружены. Чойчагас встал. Я вижу, как вас заботит их судьба. В конце концов, вы не так уж бесстрастны, как хотите казаться нам, обитателям Ян-Ях. Он повернул маленький диск на столе и направился в соседнюю комнату. «Я приду через минуту». Его ждал высокий худой змееносец с впалыми глазами и тонкогубом по широким ртом. Пошлите два самолета из резерва охраны в киннанте на выручку наших гостей с земли, начал владыка, глядя поверх склоненного в почтительном поклоне чиновника. Защита у них проработает еще семь часов, продолжал чая чага. Следовательно, через семь с половиной будет уже поздно, слышите? Через семь с половиной. Я понял, великий, чиновник поднял на владыку преданные глаза. Оскорбители должны быть истреблены все до последнего. На этот раз без пыток и процедур просто уничтожить. змейносец поклонился еще ниже и вышел. чая вернулся в зеленую комнату, говоря себе, «Посмотрим, так ли они младенчески наивны, как заверяет эта цирцея. Пусть это будет своего рода эксперимент». Приказ отдан. Мои приказы здесь выполняются. Файродис поблагодарила взглядом и неожиданно насторожилась. — О каком эксперименте вы думаете? — Мне самому хотелось бы задать вам несколько вопросов, — поспешно сказал Чая Чагас. — Будете ли вы после полученного урока стремиться в удаленной области планеты? Нет, эта экскурсия была вызвана исключительно желанием наших исследователей увидеть первобытную природу Ян-Ях. Что ж они ее увидели? Опасность пришла не из природы, а оскорбители продукт человеческого общества, построенного на угнетении и отсутствии равенства. «О каком равенстве вы говорите? Единственном. Равенство одинаковых возможностей. Равенство невозможно. Люди так различны, следовательно, не равны и их возможности». При великом разнообразии людей есть равенство отдачи. Выдумка, когда ограниченные ресурсы планеты истощены до предела, далеко не каждый человек достоин жить. Людям так много надо, а если они без способностей, то чем они лучше червей? Вы считаете достойными только тех, у кого выдающиеся способности?» «А ведь есть просто хорошие, добрые, заботливые работники. Как их определить, кто хорош, кто плох?» — пренебрежительно улыбнулся Чоэч Чагас. «Но это же так просто. Даже в глубокой древности умели распознавать людей. Не может быть, чтобы вам были незнакомы такие старые слова, как симпатия, обаяние, влияние личности». «А каким вы находите меня?» — спросил чая Чагас. — Вы умны. У вас выдающиеся способности, но вы и очень плохой человек, а потому очень опасный. Как вы это определили? Вы хорошо знаете себя, и отсюда ваша подозрительность, и комплекс величия, и необходимость постоянного попирания людей, которые лучше вас. Вы хотите обладать всем на планете, хотя... Иррациональность такого желания вам ясна. Оно сильнее вас. Вы даже отказываетесь от общего с другими мирами, потому что невозможно овладеть ими. К тому же там могут оказаться люди выше вас, лучше вас и чище вас. Чтица мыслей Чая старался скрыть свои ощущения под обычным выражением презрительного высокомерия. С некоторых Пор, э, «С некоторых пор я хочу владеть и тем, чего нет, чего не было еще на моей планете». Чаячагас круто повернулся и вышел из комнаты.